Глава сорок Родственные связи. Светлана Саш. «Ну, как же так? Я же чувствовала, что...» Растерянно лепетала Нелия. «Родственную связь между нами. Я её тоже ощущаю. Забавно, что вы, принцесса, породнились с бастардом моего покойного батюшки, но мне это только на руку». Усмехнулся Дэннион Деида. «Так что, получается, что ты на самом деле мой сводный брат?» Удивлённо уточнила я. «Нет, у меня только одна сестра, Ланария, а ты всего лишь плод преступной страсти моего покойного ныне папаши и ничтожной служанки. Как только выяснился факт супружеской измены, мама хотела убить тебя и твою жалкую мамашу. Но папа так старательно прятал свою любовницу и её отродье в техногенном мире, что мне понадобилось немало лет, чтобы освоить магию крови и найти вас». Привлекательное породистое лицо братца исказило гримаса ненависти, когда он выпалил эти шокирующие новости. «Зачем? Для чего было вообще нас искать?» — не могла не спросить я. «Чтобы ликвидировать? Зачем же ещё? Ты позор рода Даида и не имеешь права на существование. Не хватало ещё, чтобы кто-то из моих врагов прознал о грешках папеньки и предъявил тебе общественности», — фыркнул Дэнион. «Тогда почему я ещё жива?» — уточнила я, пытаясь хоть как-то осознать ту информацию, что только что вывалил на меня этот родственничек. «Сначала я действительно хотел тебя тихонько убрать, но ты оказалась на редкость везучей и живучей. В поломанный автомобиль вместе со своей мамашей не села. Проклятие на тебе не прижилось, а соскочила на твою младшую сестрёнку». рождённую Мариузой, от кого-то из обитателей того жалкого мира, где вы прозябали столько лет». Выдал новую порцию шокирующих признаний братец. «Вообще-то мою маму звали Марией, но я уже ни в чём уверена не была». От невероятной информации голова шла кругом, а грудь давила и распирала от ярости на Дэниона. «Значит, это всё сделал ты?» Раненой кошкой прошипела я, испытывая дикое желание разорвать на части этого гада. Я настолько разозлилась, что с рук у меня сорвались густкие энергии и полетели в сторону братца. Но маг, играючи отбил их, и только рассмеялся. «Ну надо же, в тебе проснулась магия. Вот только неуклюжие попытки навредить мне даже смешны. Я боевой обученный маг, а ты никто». «А скоро вообще превратишься в останки моей милой сестренки Ланарии», — заявил этот урод. «Зачем вам это всё нужно? Вы можете просто вернуть меня и Светлану моему отцу. Уверяю вас, мой папа умеет быть благодарным. Если хотите, мы поклянемся, что никто не узнает тайну происхождения Ланы». Вмешалась в наш диалог Нилия? «О, я обязательно верну ваши останки владыке Стариэлу». «Как я уже говорил, сначала я хотел просто избавиться от этой девицы, а потом, когда Валерон Пятый приказал Ланарии попытаться пройти ритуал обретения со Сашем, то я решил разыграть её карты иначе», — самодовольно заявил Дэнион. «Если бы ритуал обретения между настоящей Ланой и Шоном просто сорвался из-за взаимной неприязни, то в этом не было бы ничего удивительного». «Вот только вряд ли такой исход церемонии смог бы убедить эльфов воевать за Лаэрту. Другое дело, когда представительницу магов убивают по дороге в замок мужа. Тогда девушку можно выставить жертвой коварных драконов, которые никогда не примут союз между Лаэртийкой и генералом Асашем, а следовательно, не желают мира между драконами и магами, верно?» Высказала я свои умозаключения. «А ты не так непроходимо тупа, как я думал». «Да, вначале мой расчёт был на это. Вот только рисковать своей родной сестрой я не собирался. Но тут вспомнил, что у меня есть та, кем можно подменить Лану. Так кого не жалко будет принести в жертву моим замыслам». Легко согласился Дэнион. «А дальше всё пошло как-то не по плану. А Саш помешался на моей лжесестрёнке, не спускал с тебя глаз». «Я уже сломал голову, как же мне добраться до тебя?» «И тут такая удача. Я ведь верно понял, что драссар Золотой почувствовал пару в милой леди Ниилее». Наслаждался своим превосходством Дэнион Деида. «С чего вы взяли? Нет, это не так». Высокомерно отозвалась Сельфийка, но эта уловка была бесполезной. «Не делайте из меня дурака, леди. Мы все видели, какими глазами повелитель драконов смотрел на вас». С усмешкой произнес братец. «Это только ваше домысло". тем же тоном произнесла Лея. «Вот как? Но это не так и важно. В любом случае тела двух девушек, одна из которых — это единственная дочь владыки великого леса, станут достаточно убедительным доводом, чтобы эльфы отступили от своей трусливой политики невмешательства и помогли Лаэрте вернуть драконов туда, где им место. Назад». в подчиняющие ошейники. Открыто издеваясь над нами, сказал Дэнион. «Папа не поверит вам!» Уже не так твёрдо, сказала Ниэлея. «Вы удивились бы, принцесса, во что готовы верить убитые горем родственники? Подбросить обличающие драконов улики не составит труда. К тому же, если я не ошибся в своих выводах относительно парности с вами Дроссара и Асаша, то возражать моим обвинениям будет просто некому». «Вы никогда не видели, что бывает с драконами, потерявшими свою пару?» «Нет, забавное зрелище. Эти животные сами разрывают когтями себе грудь и протыкают сердце». С маниакальным блеском в холодных глазах произносил ужасные вещи герцог Деида. «Это ты, животное! Хотя нет, звери не действуют так подло и беспощадно. Ты монстр!» Выплюнула я своё презрение к этому червяку. Страх перед Энионом никуда не делся. Я понимала, что этому магу ничего не стоит уничтожить нас одним ударом. Но моя ненависть к нему теперь была сильнее чувства самосохранения. Он убил маму, едва не угробил Лиску, а теперь намеревался уничтожить меня, Ниелею, Шона и ещё неизвестно сколько драконов. «Вы надоели мне, сестрёнки. Было приятно с вами поболтать, но пришла пора прощаться». Перестав насмешливо улыбаться, заявил Дэнион, зажигая на ладони крупный огненный шар. «Бежать или сопротивляться было бесполезно. Мы слишком устали для этого. Этот забытый богами мир выпил всю нашу энергию. А из-за моей неконтролируемой вспышки магии мы лишились последних сил. Простите меня». Сразу всем сказала я, крепко сжимая прохладную ладошку Нейлеи и зажмурилась от яркой вспышки.